Глава четвертая. Я присел поближе к костру, стуча зубами от холода. Федор, между тем, подтащил мешок ко мне поближе. Развяжи, у меня до сих пор зуб на зуб не попадал. Федор ножом просто взрезал веревочку горловин мешка, потому что она набухла от воды и не развязывалась. Любопытствующие рядники попытались было сунуть нос в мешок, но Федор рявкнул. «Как в воду лезть, так вас не было. А как добычу смотреть, так вы поперед князя нарувите. Брысь отсюда!» Ратники отошли, но недалеко. «Уж очень им интересно было узнать, что там в мешке!» Федор запустил руку в мешок, вытащил в кулаке серебряные монеты и массивную серебряную же цепь с крестом. Среди ратников пронесся завистливый вздох. «Федя, все из мешка вывали на тряпку, а то там воды полно!» Федор сбегал к подводам, принес чистую рогожу, а прокинул над ней мешок. Зазвенели и покатились по рогоже монеты. Небольшой грудой лежали кольца, перстни, цепочки, серебряные чарки и ковш. — Ого! — откинулся назад Федор. — Дай всем воинам по рублю серебряному, а подводы с добром дом поделите. Распоряжение мое было встречным восторгом и ликованием. — Князь, вот повезло-то! — торжествовал Федька. Не рано ли радуешься, Федор, как бы боярни злато-серебро возвращать не пришлось. Жаловалась она, что совсем без ценности осталось. А вот рухлядь, что в подводах, то уж точно ваш трофей. — И этот трофей, князь, — кричил Федька, — все, что на саблю взято, наше. — Так не по-соседски, Федя. Сейчас в деревню вернемся, покажу боярни все, что в мешке. Признает, ежели за свое, то верну. — Ай-яй-яй, креста на тебе нет, князь, — чуть не застонал Федор. — Конь да пищали для макаровских ратников надобны, а ты своими руками добытое серебро отдать хочешь. — Молчи, Федька. Знаешь поговорку? Жизнь государю, а честь никому. Федька обиженно сопел всю дорогу. Занималась утренняя заря. Впереди показались черные остовы сожженных исп и блуждающие вокруг люди. Пахло гарью. Мы въехали в деревню, вернее, в то, что вчера еще было окуневым. С половогоревших изгородей хрипло перекрикились два чудом уцелевших петуха, возвещавших наступление тяжкого для погорельцев дня. Страшное зрелище открылось нашим взором. Подожженные татарами избы догорали, черные головешки еще тлели и курились дымком. На месте сгоревших изб лишь выселись спечные трубы, да и то не везде. а лишь там, где не топили по-черному. Ехали мы медленно, а босс разогнаться не давал. Может, оно и к лучшему. Глазель по сторонам прикидывали ущерб. Вчера во время боя было просто не до этого. Теперь же, когда расцвело, мы воочию увидели, какое горе и разрушение принесли своим неожиданным и стремительным набегом татары. Третья испы построек была сожжена. У каждого двора лежали на холстинах тела убитых. У хлопцев моих от ярости и ненависти зубы скрипели. Вот нелюди. Мы подъехали к горевшему дому боярине. Она вышла навстречу нам, уже умытой, одетой в простенький сарафан, но явно не боярский, из холопских запасов, из тех, что понарядней. Здраво будь, князь, прости великодушно, но угостить тебя и воинствовать твоей нечем. Да мы уж и откушали немного. Мы тут пленного татарина судить собрались. Вот холопа твоего Гришку сыскали, что с ним делать, думаешь? Вы с чего? Да пусть до свинарники работает. Пригрелся в боярском доме, как змея, да и подвел в нужный момент. Воль твоя, боярня, только уж больно-то мягка. Он не поехал за помощью, струсил, в стогу прятался, бросив коня. Сама подумай, если бы мы не поспели на помощь вовремя, вы бы все сейчас за татарскими лошадьми на аркане в плен бежали. Думаешь, на чужбине,、да、на наскудных харчах и тяжелой работе долго протянуть можно? Или на невольничий рынок в кафе? Отвезли бы и продали в рабство. Вспомни даже у соседей, вернулся ли кто-нибудь из плена. Боярин не наморщил лоб и задумался. «Нет, не припомню таких». «Ладно, я тебе сосед, и не след мне тебя получать. Сейчас татарина осудим, да и к себе поедем. Собери людей». Жители деревни к полусгоревшему барскому дому собрались быстро. Я сидел на коне, больше просто не на чем было. Боярный стоял рядом. Макаровские русины привели связанного татарина. Я поднял руку. Православные, люди русские, сейчас будем суд чинить. Один из разорителей деревни вашей перед вами. Как народ скажет, так с ним и поступим. Остальных с божьей помощью удалось живота лишить. Из толпы стали раздаваться гневные крики. Татарин втянул голову в плечи и затравленно озирался. «Все видели зверство и бесчинство татарские». «Видели!» — разум выдохнули люди. «Чего заслуживает татарин?» «Смерти! Казнить его! Вздернуть супостата!» — кричал возмущенный народ. Я посмотрел на бояру Некуракину. Она устала, кивнула головой. «Быть посему, Федор, повесить Татя, чтобы другим неповадно было». Ратники нашли сук покрепче, перекинули через него заготовленную Федором веревку, и вскоре татарин уже болтался в петле. В самом деле, чего на него время тратить? Невохлопка уже вести под охраной. Все свидетели, пострадавшие здесь, и пусть все видят, скорая и справедливая кара настигнет каждого разбойника и убийцу. После казни все крестьяне быстро разбрелись по избам. Много у сельчан сейчас забот, в первую очередь, Рабы делать, да погибших хоронить по-человечески, по-христиански, а потом жилье восстанавливать. Живым надо жить дальше. Я же подъехал к боярни и соскочил с седла, махнул рукой Федору. Он опустил передо мной тяжелый кожаный мешок. Василиса, трофей мы взяли. По правде, все, что с мечом у врага отбит, мое, но я хочу остаться в добрососедских отношениях с тобой. Посмотри, нет ли здесь и твоего добра. Федор осторожно высыпал на холстину ценности из мешка. Боярня склонилась, перебрала руками блестящие чаши, цепочки. — Нет, князь, не признаю своего. Федор шустро собрал обратно в мешок ценностей и довольно улыбнулся. — А мое добро, князь, не сыщешь ли? Ведь усадьбу поднимать надо, — с надеждой в голос спросил Василис. — Невозможно, упросишь боярня. — Да понимаю я, князь, сгинуло добро мое. Не возвернешь уже, не осуждай, по бабе спросил. Плечи ее поникли. Жалко мне ее стало, я задумался. Что можно предпринять? В голове мелькнула неожиданная мысль. А попробуй-ка я чудесный порошок из подземелья, что прошлое из Рима делает. Чем дьявол не шутит, друг чего выгорит. Ладно, попробуй помочь тебе. Ежели не выйдет у меня ничего, не взыщи. К твоему дому пойду. Только вот одному мне побыть там надо. Федор, не пускай никого к дому барскому, пока я там буду. Исполни, как велишь, князь, — понимающий кивнул Федор. Бояр не стоял, не зная, что и думать. Ратники окружили сгоревшие дома по дворе цепью, но довольно далеко от пепелища. Я зашел через обгоревшие и валяющиеся на земле ворота во двор. Мне сразу же бросился в глаза лежащий недалеко от забора труп татарина с торчащими спиной вилами. Что же здесь могло произойти ночью? Запинаясь за бревна и рискуя сломать ноги на обгоревших досках пола, я прошел косту в одной из печей барского дома. Рядом багряно курился кусок упавшей балки. Я достал один из мешочков с зельем и бросил несколько крупинок на тлеющий уголь. Затрещал огонек, поплыл дымок. Вокруг меня начали появляться ведения событий, происходивших здесь в недавнем прошлом. Я увидел, как татарин вбежал в дом и стал выгребать ценности из боярского сундука в свой мешок. Потом он выбежал на крыльцо, бросил в дом горящий факел и побежал с мешком во двор. Стало быть, смякнул я, ценности унесены из боярского дома. Только где они? Я колебался, что делать? Подойти к несуществующему на самом деле? можно сказать, призрачному окну или стоять на месте. Вдруг мое движение разрушит видение. И все-таки я решился. Осторожно ставя ноги между обгорелых досок и балок, я приблизился к окну и выглянул. Татарин уже собирался выбегать со двора, как из-за угла горевшего дома выбежал холоп с вилами и силой всадил их в спину татарина. Тот выгнулся от нестерпимой боли, выпустил мешок из руки. Выхватил сабли и ударил холопа в грудь. Потом упали оба. Затем холоп шевельнулся, приподнялся на четвереньки, схватил одной рукой мешок и медленно уполз за угол дома. Эх, жалко, что нельзя повернуть видение, как голограмму, посмотреть за угол. И звука нет, все происходило, как в немом кино. И вот видения прекратились. Я сошел с пожарища, обошел вокруг сгоревшего дома боярни. Судя по всему, ранен холоп был серьезно. С таким ранением и мешком далеко не уползешь. Но пепелища обгоревших человеческих останков нет. Стало быть, надо искать следы пропавшего мешка за домом. Где же здесь может быть тайник? Понятное дело, холоп лучше бояр не должен знать, где на заднем дворе есть потаенные места и куда мешок спрятать можно. Я начал обходить по дворе. На заднем дворе стояли хозяйственные постройки. Амбар с сорванным замком и распахнутый настежь дверью. Сарай, дверь которого валялась рядом. Для очистки совести я добросовестно заглянул в них. Пусто. Нет, не стал бы, холоп, прятать здесь ценности. Прошел дальше. Чем-то так воняет. В отдалении стоял сарайчик, судя по запаху, загон до свиней. Вот, свиньи, мелькнула дерзкая мысль. Татары с живностью интересовали овцы, коровы, лошади и вся домашняя птица, утки, куры, индюки. Есть свиное мясо, им вера их мусульманская запрещала. Потому к свинарникам они брезговали даже подходить. Я решительно направился к свинарнику. Заслышав мои шаги, свиньи захрюкали, завизжали. Понятно, жрать хотят. В круговороте событий скотину никто не кормил, не поил, самим будут целеть. Я заглянул за свинарник. Вот он. Седой старик лежал на животе, прикрывая собой мешок. Видно, старался укрыть его от посторонних взоров. Прости, отец, я перевернул мертвого холопа на спину, поднял окровавленный мешок и вернулся к пепелищу. Да повезло у боярни. Можно звать всех. Василиса, Федор, идите сюда. Быстрым шагом оба подошли и ужидающ порсмотрели на меня. Нашел я ценностей твоей боярни. Вот они в татарском мешке. Посмотри, твоё ли? От вида окровавленного мешка боярин побледнела, но держалась. Я кивнул Федьке. Федор взрезал ножом верёвку горловин мешка и высыпал содержимое его на землю. Покатились монеты, звякнул серебряный подсвечник, золотая индоу блеснула в лучах солнца подвеска и с травы засиял драгоценный камень прстинка. Мое! Сразу вскрикнула Василиса. Лицо её просветлело и она кинулась мне в ноги. Великая благодарность тебе, князь, сам Господь тебя ко мне послал. Не меня благодари, бояриня, за спасение ценностей твоих. Я что, я только нашел их, а добро твое старый холоп твой спас. Он и татарину, умыкнувшего сокровища твои, убил. За свинарником сейчас лежит бездыханный. Вот он, герой. Не уж Порфирий это. Я еще малая была, а он у тятеньки моего уже служил. Василиса пошла в конец двора, заглянула за сарай и вскрикнула в испуге. — Бедный Порфирий! — Похорони его по-человечески, да в церкви прежде отпой. Заслужил холоп таких почтей, службы верны. Бояр не смахнул слезу со щеки. — Выполни все, Георгий Игнатьевич. — Тогда прощай, Василиса, поедем мы. Постой — Постой! Василиса подошла ко мне, порывист обняла, ты поцеловала горячо, в самые губы. — Доброго соседа мне Господь послал, не то что негодяй Никифоров. Не князь, может, примешь меня под свою руку? — Защитой всегда помогу, только гонца сразу посылай, как тревожный, что почувствуешь. Да надежного, не такой, как Гришка. — Уж урок этот я запомнил, теперь прощай, князь. Я приготовился дать команду ратникам и взглянул на Федора. Он теребил в руках шапку, и взгляд его был какой-то непривычно задумчивый. — Случилось что? — Князь, — нерешительно начал Десятник. — Позволь слово молвить. Я вопросительно посмотрел на Федьку. — Скажи, что трофей, что мы в деревне этой у Татар отбили, наш Нонни. — Конечно, а что? Мы... — наглянулся на притихших ратников. — В общем, между собой мы порешили так. Пусть чайте пожитки, а Куневским погорельцам останутся. но не в моготу нам смотреть, как бабу убивает, на пепелищах и детки голодные дрываются. Не принимает душа христианской последнее забирать, коль знаем, чье это. Не татаржемы. Федька привел дух. А нам и того добра хватит, что на подводах лежал на берегу тепло жидкий не от сель. Я признаться в душе ожидал этого тратников своих, но не вмешивался в события. Они жизнями рисковали, многие ранены. Холстинами наскоро раны свои перевязали, и потому это их выбор. Ну, конечно, то по совести будет, и я рад, что вы так порешили. Веселиса, стоявшая рядом, слушала, не находя слов. Лишь слезы стекали с ее щек на подбородок. Федька махнул рукой стоявшим поодаль ратникам. Те мигом сгрузили узлы с пожитками окуневских крестьян и бережно поставили их в ряд. «Ну что ж, пора прощаться, Василиса. Дела!» Я скомандовал по коням, и ратники с небольшим обозом тронулись в путь. Раненые, что не могли сами в седле держаться, ехали на подводах. Я глянулся и увидел, как Василис, одной рукой вытирая слезы с подбородка, другой осенял нас во след крестным знамени. Мы выехали с деревни на дорогу, ведущую во Хлопково. Но еще долго слышался плач, астинание, раздававшееся почти из каждой избы. Ехали не спеша, все устали, ночь-то выдалась бессонной. Да, победа была нашей, но с привкосом горечи много русских людей погибло. А непредимы на помощь вовремя, еще больше было бы убитых, а живые угнаны в рабство. Еще одна русская деревня была бы стерта с лица земли. Меня одолевали тяжкие раздумья. Как свести к минимуму потери при набегах татар? Предотвратить набеги я своей малой ратью не могу, не в моих это силах. Заставы на порубежье стоят, немалые силы на то тратятся, но все равно небольшие банды прорываются, просачиваются на Русь. Стало быть, надо сделать две простые вещи. Во-первых, поставить в усадьбе на высоком месте вышку или хотя бы пока на высоком дереве соорудить площадку для наблюдения ратникам. При пожаре или если татары вдали покажутся, он упредить дружину успеет. И второй, необходимо с соседями объединяться, с теми, у кого рать малое есть, сообщать биваться с подручными. Ладно, вот сейчас, когда татар мало было, одолел бусурман. А если пройдет отряд побольше, даже полсотни, чтобы я тогда смог сделать со своим десятком, когда неприятель казанцы или крымчаки. большой силы идут, а то лазутчики до заставы наместника в Коломне или самого государя звистят, на встречу врагу сильному большое войско двинется. Но кто будет собирать многотысячную рать на сотни татар? Никто, даже наместник Коломны не успеет этого сделать. Сожгут татары одну-две деревни, как сейчас, и назад ускакают с добычей. Потому самим боярам нужно привлекать к защите своих поместных дворян. Когда нападение произошло, можно послать гонца к наместнику, в ту же колонну. Но пока соберутся малые дружины, села и деревень, татары уже успеют вдоволь побесчинствовать, людей побить и в полон увезти. А преследовать их на землях дикого поля не принято было. Местность чужая, незнакомая. Татарин все пути дороги знает, и каждый встречный земляк ему. Для нас же встречный враг или лазутчик. И воинам нашим за рекой не просто, хоть трава в диком поле растет, есть чем коней кормить, так ведь и вода нужна. Знать надо, где колодцы, ручьи, речушки. А сейчас даже Мар два, живущие по соседству, вся под татарином, и нам они враги и покамест. Добрались до Хлопкова. Еще на лесной дороге, не доезжая деревни, из леса навстречу нам вышли ратники Макара. Свои, но、ну, слава богу, что там стреслось. Татары на Куневы напали, да мы их побили, но и раненые, видите, есть у нас. Победы вас? Да, досталось и нашим хлопцам. Ратники с сочувствием смотрели на пострадавших товарищей. А что на подводах? Не как с трофеями вы? Они зависли и подсокали языками. Молодец, Макар, дозор выставил, хотя большой силы он не представлял. Пищали нет, коней тоже, надолго задержать татар такой дозор не смог бы. Надо и причем срочно заняться безопасностью. Завтра же отправлю Макара с подводой в колонну. Пусть покупает коней и пищали, вижу, пора пришла. Придется отложить дела и заняться защитой поместья. В противном случае все, что построено с таким трудом, пожечь могут татары. Холопов убить или угнать в полон. И прекратить свое существование вотчина князя Михайлова. Останется лишь выжженная земля. «Ну нет, пока я жив, не допущу такого». Уже на въезде в имение ко мне подбежал Макар. «Князь, у нас здесь все в порядке, тихо». «Зато у соседки боярни Василиса Куракиной, ты ее должен помнить, большое горе приключилось. Гости незваные побывали, избы пожгли, холопов многих поубивали». «Ох, беда-то какая! И что удивительно, наша помощь лишь случайно вовремя пришла». «Зато Федору спасибо». — Нет, Макар, больше таких случайностей я не допущу. Сегодня всем, кто ночью в Акунёве был, отдых. Ратникам, что со мной ходили, трофеи по справедливости делить. Ну а твоим, кто ночь в дозоре стоял, отсыпаться. — Ты же, Макар, возьми несколько ратников своих и на лошадях Фёдора объезд сделайте. Через обаянь черды не веришь. — Как там? — Завтра с утра тебе и Фёдору быть у меня. — Слушаюсь, князь. — Устал я. Поел без аппетита, да и сразу в постель улегся. По хлопку и было непривычно тихо, ратники отдыхали. Ничего, пусть сил набирается, завтра они им понадобятся. Подремав немного, я поднялся с постели и подтащил поближе кожаный мешок с трофейными ценностями. Надо же ревизию провести, что мне досталось. Оказалось не так уж и много. После раздачи всем ратникам на берегу Оки серебряных рублей осталось их у меня... Шестьдесят два, да еще цепочки, кольца и всякие разные чарочки, индовые, потянут на четверть, а может чуть меньше полпуда вес. Общей сложности после ночного боя у меня оказалось около полутора ста рублей. Неплохо, если учитывать, что отделался малой кровью, несколькими легко раненными. Наше счастье, что татары не ожидали удара и в деревне были разрознены, крабежом занимались. Боюсь, в чистом поле потери были бы более значительны. Прискакал Макар. В деревнях наш с покойным все князь. Хорошо, отдыхай. Утром ко мне. Вечер прошел в размышлениях, а утром сразу после завтрака подошли Федор с Макаром, и я начал в избе совет. Надо было обсудить, как быть дальше защищать усадьбу. С последним набегом татар мы все урок получили. То, что Федор пожар увидел. Да подоспели мы боярни Василийску Ракину на помощь вовремя, в трудный момент. Это хорошо. Но то счастливая случайность, все могло сложиться и по-другому. Отдохнули бы татары в ее имении, силами собрались, а следующей ночью на нас напали и порезали бы сонных. Так не годится. Себя вину не снимая, закрутился за делами. Но более так продолжаться не может. Призвал я вас на совет, как начальник вратных. «Хочу услышать от вас, как защита усадьбы, разумеете?» Поднялся Макар. «Вспомни, князь, о почку. И поселение вроде как небольшое, крепостной стены даже не было. А вот валом земляным окружили, и никакой нашей...» Он осекся вовремя, вспомнив, что мы тогда были врагами, но тут же и справился. «Польской рать даже с пушками взять о почку не было ни в мочь». «То верно, Макар, но вал возводить с орвом глубоким и тыном крепким». Это ж столько времени уйдет, а татары снова могут нагрянуть в любой момент. Что поначалу делать будем? Мыслю так, — подал голос Федька. Пока что-нибудь покрепче построим, дозорно же он за подступами. Для того дерево надо бы выбрать, да и наблюдение сверху окрест наладить, денно и ночно. А верно мыслишь, ты, Федор, сегодня же подберешь сосну повыше. Да чтобы еще и на пригорке была... На вершине наблюдательный пост оборудуешь, с площадкой-лесенкой. И впресь, и днем, и ночью ратников ставить будете. Оба. И ты, Федор, и ты, Макар. Уговаривайтесь между собой, но чтобы воин на вышке стоял всегда и не спал. А то прикажу прямо на вышке и повесить такого. Расслабились мы все, а враг вот он, рядом шастал. «Князь, а почему? Чуть что, так Федор. Федор туда, Федор сюда». Мне вот вышку ставить, а Макар что? Узмучился Федька. Не перебивай. Ратники Макары конные должны быть, до、да、сгненным боем, тянуть более не горже. Потому Макар, бери под воду и людей своих, и в Коломну. Коней всем купишь, пищали и огненный припас к ним. Лавой отвечаешь за коней, чтобы строевые исправны были, да запищали. Все самолично проверь. Ну, а уж как вернешься? Вся учеба на тебе. Да то ты и сам должен знать. Верховая езда, рубка, стрельба из пищалей. Выложись, но чтоб через месяц все твои ратники не хуже десяток Федора оружием владели. Времени мало на то, князь. Татарин спрашивать не будет, готов ли ты встретить его с оружием или нет. Тех русинов, что поопытнее, десятник им поставь. Пусть тоже учат дело ратному. Федор попроси помочь, он ни одну сечь прошел, может поучаствовать в подготовке новичков. А что я? начал был Федька. Федор, как ты в бой с ними пойдешь плечом к плечу? Ежели они слюбину дадут, дрогнуть, так и тебе не выстоять. Я у вас не делю на старых и новобранцев, вы все, Федор и Макар с людьми своими, моя малая рать, и государь с меня спросит, ежели что. Все понятно? Все, князь. Нехать согласился Федор. Макар просто кивнул головой. «Макар, вот деньги в твое распоряжение». «Боже, это ж почти все мое трофейное серебро уйдет на воинов Макара. Делать нечего, экономить на защите усадьбы себе дороже обойдется». Довольно услышанно Макар взял мешочек с деньгами и вышел. «Возвышаешь ты его, князь», — Федька сидел насупившись. «Иначе нельзя, Федор». Мне подготовленные ратники нужны, сам сегодня ночью видел, как лихо твои воины с татарами разделались. Моя похвала опытному десятнику немного успокоила Федора, но надолго ли, вижу, трудно ему с Макаром ужиться. Федька собрал свой десяток, и все вместе пошли на холм выбирать дерево повыше. Сосин на участке был немного, больше лес низкорослый, береза, ольха, так что и выбор был небольшой. Вскоре уже застучали топоры. А вечером ко мне заявил спотный Федька. «Принимаю работу, князь. Готово!» Федор подвел меня к высокой сосне, что стояла недалеко от строящегося барского дома. К стволу дерева были прибиты поперечины. Поплевав на ладони, я полез вверх. Несколько ниже вершины была обустроена небольшая площадка с ограждением по периметру. Я осмотрелся. Далеко, видать. Вон окна с плывущими корабликами. Моя деревня внизу, а что дальше? Абаянь, чердыня и вереши. Я повернул голову вправо, и Никифоровка видна. Точнее сказать, угадывается. Далековато все же. Но коли пожаром займется, думаю, дозорный увидит. Эх, бинокль бы сюда, или подзорную трубу. Да не пришло их время. Я обернулся всем корпусом. Ха, отсюда деревня Василиса Куракиной видна, избы сгоревшей. Оливье верстах в пяти еще чьё-то имени. Вот туда я завтра и направлюсь. Надо поговорить об организации защиты деревень и совместного отпора непрошенным гостям. Осторожнее с лес сосновый. Ну что ж, неплохое воронье гнездо. Далеко местность просматривается. Польченый Федор золубался. Только вот что же вы на вес сделать забыли? Дозорному что под дождем мокнуть, коль заморозит, а снег ежели? Да или этим под солнцем стоять, голову напечат. Это мы мигом поправим, князь. До ужина еще. Сход, оглядывайся по сторонам, откуда какие материалы тащить, бодро заверил Федька. Давайте, хлопцы, надо пскорее закончить, и сегодня же первый дозорный дежурить должен. Не беспокойтесь, князь, мы службу знаем. Я же занялся устройством ворот и ограды, собрал артельных от плотников, и рязанских, и владимирских. Мастеровые недовольны были, что их от работы оторвали. Ко всем обращаюсь я, мастеровые люди. Татары вчера напали на соседнюю деревню. Нападение удалось отбить, но и селяне пострадали. Понимаю, что уговор у нас с вами был на избы и конюшни. Нарушать его не след, но прошу, отложите на время все, что начали. Тын вокруг деревни поставить надо. Не ровен час, гости незваные нагрянут, а за тыном отсидеться проще. — А уж потом за избы да за конюшни возьметесь. Сразу выступил артельный от косопузов. — Мы и так не уговаривались, князь. — Подожди, — перебил его артельный от Владимирцев. — Князь сделал, — говорит. — Видишь, нужда пристала. Он повернулся ко мне. — Помочь можно, а как платить будешь? — Сговоримся. Сядем редком да поговорим лотком. — Тогда пусть холоп твоей землю начинает рыть, а уж забор ставить — наша забота. — Ты только покажи, где... Я с обоими артельными обошел участок, наметил, где тын стоять должен. Тем более, что часть бревен уже была приготовлена холопами по моему распоряжению. Мы уговорились о цене и ударили по рукам. И закипела стройка. Холопы рыли землю, плотники остыли бревна, тяжелые бабы забивали их в ямы и крепили бревна между собой. «Князь, а ворот где будут?» «Да вот, пожалуй, парадный тут, на дорогу, а там к полю». Для выезда с вазами, да ратниками для мучения. Через два дня вернулся Макар со своими ратниками. Все на конях, с пищалями за спинами. А шум наделали, топот копыт, земля дрожит, гиканье. Впереди Макар в кафтане нараспашку. Так распирает его гордость за свою братью ратную. В изумлении он остановился перед тыном. Ого, и когда же вы успели? И невысок был тын, метр четыре в высоту. Однако преграда на коне не одолеешь. Меня подозвал Рязанский артельный. Хозяин, зряшную работу делаем. Почему же, удивился я. Из дуба алюлиственницы ли делать надо, тогда века простоит. А это сгниет скоро, два-три года, и все, что в земле, трухой станет. Где же я тебе дуб возьму, коль он не растет здесь? Тогда смолу ищи. Мы ту часть, что в земле будет, обсмолим. Глядишь, лет десять, а той боль простоят. За совет спасибо, да где ж смолы-то столько взять? Где, где? На верфи хвистиму, где корабли до、да、ладий смолят. Я тебе денег дам и подводы купи. Э, нет, князь, сам ищи. И на том спасибо за отдельное слово. Пришлось Андреев Коломну посылать смолу раздобыть и привезти. Зато теперь концы брёвен смолили. Следующим днем я поехал в село, что видел с вышки, взяв с собой Федора и двух ратников, князь или не князь, и коржно-красный надел для представительного вида. Село нашли не сразу, поплутали маленько. Оно оказалось довольно большим и, как положено, с церковью. Федор, скакавший несколько впереди, спросил местного, как село от называется. Так, Горькая Балка. Экое название необычное. Хозяин то у вас кто? — Боярин Татищев, вон и его дом, в два поверха. — Спасибо, добрый человек. Мы подъехали к дому. Федор постучал рукоять и плеть, и в ворота вышел холоп. — Скажи, боярин, князь Георгий Игнатьевич Михайлов к нему. Холоп исчез за воротами. Вскоре ворот распахнулись. — Милости просим, князь. Оба холопа, открывшие ворота, склонились к поклонни. Все спешились, ввели коней во двор. А уж на крыльце боярин дородный с бояриней дожидаются. Оба, словно колобки, щеки, как у хомяков, глаза жирком заплыли. Друг на друга похожи, прямо по поговорке, два сапога пары. «Здравствуй, князь! Рады видеть дорогого гостя в доме нашем. Не откажи и спей с дороги нашего сбитня!» Бояриня поднесла корец. Я слегка склонил голову в приветствии, взял корец обеими руками Медленно выпил, перевернул и вернул хозяйке. Да вам прошу, князь, проворковал радушно боярин, переглядываясь с пухлой супружницей. Это большая честь для нас, и каждый день князь в гости приезжай. Хозяева провели меня в гостиную, садили в красный угол, а у слуги в трапезную закуски таскают. Поговорили как войти с погоди о собранном урожае, сразу говорить отдельно считалось неприличным. Отдав дань приличиям, я начал разговор. Сосед я ваш, князь Георгий Михайлов. Недавно жалован государем нашим Василием Иоанновичем землей, усадьбу теперь обустраиваю. Славно. Неспокойно здесь однако. При этих словах моих супруги вздрогнули и испуганно переглянулись. Третьего дня на соседку вашу, боярню Василий Скуракин, татары ночью напали. — Ой, слыхали уже, беда-то какая, — запрочитал боярни, сокрушенно покачивая головой. «Подожди-ка, князь, не ты ли со своей малой ратью им помог?» «Был такое, не скрою. Почетно для нас, Георгий Игнатьевич, коль такой герой в нашем доме». «Так вот, зачем я к вам приехал-то. Хочу предложить силы наши объединить, чтобы в случае нападения сообща действовать, дабы не разбил нас неприятель поодиночке». Боярин потеребил куцую бороденку, заерзал на скамье и закашлялся. Боярня смущенно посмотрела на супругу, перевела взгляд на стол и начала упорно рассматривать чербинку на его поверхности. Наконец боярин справился с собой. — Я? Да мы бы и с радостью, но никак не можно. — Извини, князь, не могу. Ратников у меня мало, десяток всего. — Вот тебя отдам, как сам защищаться буду? Боярня обхватила пухлые щечки, руками испуганно закивала головой. Так у тебя даже забора трухлява вокруг села нету. Ты что, князь, в моем доме меня же поносить вздумал? Боярин вскинул бороденка и сверкнул глазами, не находя нужных слов. Прости, боярин, коль обидел незначай, просто заметил, когда проезжал. До сих пор господь миловал, а осень на этот раз минует нас лихо. На бога надейся, а сам не плашай. Ты, князь, видность служивых, тебе все сабелькой помахать охота. У меня же хозяйство большое и крепкое, о нем голова болит, а холопьев мало. Ой, большой князь, подхватил боярин. Жаль, что они договорились, я решительно поднялся с лавки. Куда ж ты, князь, о угощении, нехорошо, не ем что из гостей. Не кушать я приехал, о безопасности поговорить, прощай, боярин. Я поправил плащ и сбежал с крыльца, оправожаемый недоумённым взглядом Татищева супружницы. Ожидавшие меня во дворе радники вывели с ворот коней. Мы поднялись с седла и припустили рысию из горькой балки. Что он не согласился с боярин? спросил Федор. Как угадал? На、да、полице у твоего мрачному. Придется обо всём позаботиться самим Феде. Жаль, не получилось у меня. Татищев отказался. Да если бы даже согласился, силы у него невелики. Куракина в Погорельцах воинов совсем нет, еще и самой подниматься надо. В Никифоровке боярин пока нет, а когда государь землю это кому-нибудь пожалует, неизвестно. Да и придет новый человек, слишком много дел сразу навалится. Куда ни кинь всюду клин. Ну что же, никуда не денешься, получается действительно мне одному тянуть этот воз надо. Буду стараться, пока сил моих хватит. Подъезжая как Хлопкова, мы услышали пальбу. Что у них там случилось? В деревню влетели галопом, а это, оказывается, Макар в своих стрельбе учит. Поставил в поле чурбаки и тренирует ратников. Похвально рвение сие, но предупреждать все-таки надо, чтобы не пугать-то попусту. А через пару дней меня неожиданно посетил Федор Кучацкой. Вот уж кого не ждал. Я в это время находился в избе, бежал в Федька, выпалил с порога. «Княж, дозорный на дереве!» и крикнул «версти отсюда конный!» — Да важные такие, не как боярь какие, сюда скачут, и, видать, к тебе. Немало удивившись, я вышел. Кто бы это мог быть? Ждать ответа пришлось недолго. — Хило мое! Во двор въезжала кавалькада конных. Впереди двое ратников в сверкающих кольчугах. За ними на коне грузно выседал Федор Кучецкой, а уж дальше свита, несколько бояр. Замыкала колонна четверка ратников. Бояре и Свит и Шустер соскочили с коней, поддержали стремя и помогли спуститься с коня Федору. «Хм, он и сам обычно проделывал это неплохо. На публику играет, видно. Черт, а меня избить не нет, вино только». Пока бояре оправляли шубу на Федора, я метнулся в избу, налил вина в трофейную чашу и вынес. Мы пошли навстречу друг другу. «Здравствуй, Федор. И тебе здоровья и удачи, Георгий». Федор принял чашу, не спеша сушил, крякнул от удовольствия. Он уже собрался вернуть мне чашу, но она неожиданно привлекла его внимание. Кучицкой излюбовал с чеканкой резьбой по краю чаши. Видимо, понравилось. Прими от меня, дар чашу сию. Вижу, понравилась тебе. Федор кивнул и, не оглядываясь, протянул руку с чашей назад. Боярин из свита принял ее. Первый раз я у тебя. Государь с поручением послал в Коломну. Думай, дай заеду к побратиму. Подъезжаю у тебя, тут ушо строк целый. Ты на избы, конюшни. Пойдем-ка покажешь свое хозяйство. Мы пошли по территории усадьбы. Я шепнул Федьке. Быстро кабанчика навертил, стол готовь. Федька за нос кивнул и исчез. Это у тебя что тут? Баня? А это? Вторая конюшня. В это время послышалась частая стрельба. Охрана Кучицкого за саблей схватилась. Бояре начали встревожно оглядываться. Я их успокоил. «Да это мои хлопцы стреляют, руку да глаз набивают». «Молодец! А что это за лестница на сосну?» «Место вышки смотровой. Пока место ее сделаю». «А сосны холопы боевые наблюдения ведут. Дозорный денный ночь на заместности бдит». «Гляди-ка!» — удивился Кучицкой. «У тебя тут прям как на заставе». «Жизнь заставила». Недавно татары заставу нашу на порубежье вырезали. Прорвались в эти места, до усадьбы боярни Василиса Куракина грабить начали. Людей у многих побив, избы сожгли. — И что? — стряпенул скуческой. — Федор, десятник мой, пожар ночью зрел. Поднял я людей своих до、да、татар в сабли, ни один не ушел. Федор неожиданно хлопнул себя поляшком, так что накинутая на плечи шуба упала. Боярин поднял и попытался снова накинуть ее князю на плечи. Кучацкой нетерпеливо передернул плечами. Оставь, мешает. И в самом деле, перед кем красоваться? Здесь не первопрестольный. Так это значит ты... Что я? Ты ее отряд татарский побил. Выходит, я. А мы понять не можем, куда они могли деться. Как состав вырезали, мы тревогу по службе Реговой объявили. Коломенское ополчение поднялось. Застав усилили, чтобы татар назад в дикое поле с полоном не выпустить. Нигде татар тех нету, но как сквозь землю провалились. А ларчик-то просто открывался. Некому ходить уж было, всех побили до единого. Вот-вот. Мы объехали, с Коломенским воеводой вчера эти места посмотрели. Две деревни начать сожгли. Старики да мужики убиты, детей и женщин, вероятно, в полон взяли. Вот только до усадьбы боярни Куракиной пока не добрались. Не было полона, вернее было из Куракинских. Да мы всех освободили. У него уж банда не одна была. Вот этого не скажу, не знаю. А что ж в Коломне не доложил? Чего докладывает-то? Не Казань же взял, банду малую разбил. Там их всего-то семнадцать человек и было. Федор переглянулся с бояром. За отвагу хвалю, молодец. Непременно государь доложу. Надо же, все сам и татар побил, и острог построил. Не сидишь с сиднем. Вот теперь и я вижу, не зря тебя государь землицы жаловал на оке. Этак ты далеко пойдешь, не корысти для стараюсь. Вижу, только скромен, не по заслугам. Сделал дело доброе, доложи наместнику, да и ее себе напомнить не грех. А то чего? Дом каменный итальянцы ладят. Ты же сам меня с итальянским зодчим Пьетро познакомил. Весьма похвально, вижу, всерьез за поместье взялся. — Ты кормить-то нас будешь? — Поросенок жарится, как готов будет, доложит. — Добре. А то после скачки по деревням здешним проголодался я что-то. Куческо еще прошелся по участку, удивляясь размах кипящей стройки. Кругом лежали заготовленные бревна, стучали топоры плотников, молотки каменщиков, сновали артельные люди, отдавая указания помощникам. А тут и Федька Заноза рукой призывно махнул. — Да. Значит, поросенок уже готов. Побратим, столу прошу с боярами откушать, чем Бог послал. К моему удивлению, которое я попытался скрыть, стол получился неплохой. Поросенок, небольшой кабанчик, с жаром да салом исходил, а еще аппетитным запахом. У всех в предвкушении вкусной трапезы, аж слюнки потекли. На столе дожидались едоков, тройная уха, караси в сметане, жареные. Капуста квашенная хрусткая, огурчики пузыристые соленые, грибочки до、да、короваи свежие, дух которого перебивал даже аромат поросенка. Шбан с пивом стенками запотел, его голове стола кувшин с вино. Неплохо Бог тебе послал, а скромничал, весело сощерил глаза куческой. Увидев все изобилие, я смекнул, не иначе как Федька сумел привлечь к организации стола и деревенских девчат, но молчага. Мы-то пока обходили столом попроще, не до изысков было. По обычаю я сел во главе стола, справа Кучицкой, за ним бояре. По левой руке от меня сидели Макар и Андрей. Жаль, Федька за нозу за один стол с боярами усадить нельзя. Холоп он, хоть и заслуженный, и очень нужный. Наружу традиции обиду князь Кучицком нанесу. Это в боевом походе еще можно допустить общую трапезу костра, но не у хозяина дома. Взялись мы за еду дружно, только просячьи косточки хрустели. За полчаса все и поделили по частую. Молодец, князь, татарному корот сам мог дать, острок воздик и гостей хорошо встречаешь. Так по братиим же, как можно иначе? Ладно, бывай, князь, нам еще по делам нужно. Пойдем на воздух свежий и да и на коней, а то после такого обеда знатного сдремнуть потянет, а мне когда. Мы обнялись на прощание. Процедура посадки князя на коня повторилась. Один боярин стрем держал, второй подсаживал Кучецкого. Гикнули охранники, свистнули по-молодецки. И в ворота, да по дороге, голопом. Фу, угодил, кажется, высокому московскому гостю. Вот уж не ожидал, что Кучецкой не извести в камне, а в поместье заявится. Может, любопытно стало, как я тут освоился. Все равно отколом на крюк невелик. а может, просто проголодался. Я хоть и служил, и князь, да не при московском дворе, чего бы ему сюда ехать без особой надобности. А может, Федор опять замыслил чего, да желает привлечь меня к решению дела московского двора. Я по характеру не интриган, при дворе мне служить было бы тяжело. Не мое это. А меж тем приближение осени чувствовалось во всем. Низко над землей, едва не касаясь верхушек деревьев, плыли тяжелые свинцовые тучи. Мужики ежились от пронизывающих порывов холодного ветра и, покормив скотину, старались поскорее со двора зашмыгнуть теплые сени. Зъерошенные воробьи сжались поближе к жилью, к теплым трубам, конюшням, сараем для фуража. Через неделю дожди зарядили. Начала желтеть, опадать листва. Плотники торопились подвести под крышу постройки, заканчивая укладывать баристиную кровль. Каждой построенной избуш венчали резной конек, охлупень, и кровля крыльца над красными синями, резные причелены и полотенцем украшали фронтон. Наличники окошк радовали глаз. Постарались мастеровые люди на славу, и тын крепкий успели дождей поставить, окружив охлопково. При взгляде с вышки забора хватывал поместье овалом неправильной формы. Строившийся каменный дом оставался пока за периметром. Я не беспокоился по этому поводу. Грабить в доме нечего, у него еще второго этажа и крыши нет. А как готов будет, я каменный забор вокруг поставлю, да с башенками по углам. И глаз приятно, а коль время суровое настанет, первым ворогов встретит илихих людей. Вот тогда поместье мое не острогом будет. а небольшой княжеской крепости. Пушка будет нужна, и лучше, если не одна. С дождями осенними жизнь в поместье почти замерла. Урожай убран и здесь, во Хлопкове, и в трех соседних моих деревнях. Там, конечно, все куда скромнее вышло, потому как запущены хозяйства оказались. Но Андрей распределил зерно по дворам, до、да、следующего урожая хватит. Вот и стройка встала. Плотники, получив заработанные, ушли в город. Если куда-либо и надо было ехать, то лишь в случае крайней необходимости. Дороге развезло, только на реке еще продолжалась жизнь. Суда останавливались вверх и вниз по оке. Купцы торопились завезти товар, чтобы был чем торговать в период распутицы. Через месяц, а то и менее, покроется окальдом, тогда и судоходство встанет. Сообщения между городами и деревнями прекратиться. И только когда выпадет снег, до мороза превратят грязь в твердь, потянутся в санные обозы. А затем по крепшему льду санные обозы по замерзшим рекам, как по дорогам, двинутся. На Руси все деревни и города на реках стояли. И самый удобный, да быстрый путь, по льду рек. Никаких тебе кочек и заблудиться невозможно, река сама ведет. Единственная опасность — полыньи. Ну так не зевай, купец, гляди вперед, не парит ли где промойна. Управляющий Андрей пришел. Волгуда отпрашивается. «Князь, я и так на все лето остался, осень уже. Все работы на полях закончены. Дозволь домой в Смолениново съездить, с семьей пообщаться, подумать, что дальше делать будем». «Спасибо за помощь, Андрей. Даже не знаю, что бы я без тебя делал. Много трудов ты приложил и смекалки проявил. Зарвение, сверхжалование тебе еще три рубля серебром даю. Конечно, можешь ехать». Только вот как? Дороги развезло. Эй, князь, сюда-то еще ходят. Пойду на причал, подожду, подберет какое-нибудь попутное судно до Коломны. Вон сколько их плывет, нони. А там через Москву и до Вологды доберусь, с обозом каким. Тогда удачи тебе и легкой дороге. Надумаешь, если во Хлопково переехать? Нанимай сани всем семейством сюда, добро пожаловать. Деньги на подъем семье твоей дам. Но только тогда и на Вологодчине хозяйство в надежные руки передай. Решусь переехать, сын Павлуш передам хозяйству. Он уже опыт набрался. Я отчитал жалование и надбавку, и Андрей ушел. Жаль, если не додумает переехать. Не просто мне будет найти ему здесь замену. Ратники в избах между караулами и дежурствами балагурили, играли в кости, спали. Пить вино я запретил, да и Федор с Макаром сами за этим следили строго. Выгонять сейчас людей на улицу на учение было бы слишком. В эту кусь лякоть хороший хозяин собаку на двор не выгонит. Вот в такую погоду к нам во хлопково изобрели двое бродяг. Ко мне прибежал, укрываясь плащом ратника с дежурной смены, что сидел в привратной сторожке. Князь, там приблудились двое, просят пустить их, обогреться. Кто такие, не сказывали? Не знаю, один в рясе, другой по вид бродяжка. Кто их разберет, все промокшие одежды. Так и быть, пусти, бродяг. Непогода на улице, истемнеет скоро. Пусть обогреется, обсохнут, а завтра идут своей дорогой. Сказав так, я и забыл о путниках. Мало ли их тут ходят. Если раньше, когда они, бывало, забредали, просились на ночевку, в избы холопов, то теперь тын высокий вокруг поместья, старушка с охраной ворот. Не проберешься без спроса. Следующий день выдался хоть и хмурый, но без дождя. Насидевшись за несколько дождливых дней в избах, холопы и ратники высыпали на улицу. Вышел на улицу и я. Глаз мой сразу выхватил две новые фигуры. Я подошел поближе. Один и вправду был в черной рясе, опоясанной веревкой. Другой — в сильно поношенной, но опрятной чистой одежде. Но меня что удивило? Так это то, что они похожи, как две монеты. Не иначе близнецы, кои встречались нечасто. Завидев меня, оба поклонились. Благодарствуем за кровь, за пристанище, барин. Совсем вчера промокли да обессилели. Бог да воздаст тебе за милость твою. Невелика милость, — улыбнулся я. Кто таких будете? Из-под Козельска мы. Я Василий, а это брат мой Михаила Растрига. За что ж ты растрижен-то? Не подумай, худой барин. Он хороший человек, нет в нем окаянства, да вот беда. Удержу выпавки не имеет, как доберется, а от кель на нее деньги взять. Но и не сдержался, видно, бес попутал. Подаяние церковное пропил, вот и осерчал епископ. Даже покаяние не помогло. Инда сам уж не может при церкви состоять. Соромно ему за неуемность страсти своей пагубной. Куда путь дорог держите? А куда глаза глядят? Помышляем до Москвы добраться. Ноги есть, дойдем. Так где Козельска, где мое поместье? Москва-то вон там, махнул рукой я. Это б мы приплутали, маленький барин. Уж больно попутчики-купцы попались, веселые да добрые. Только они в Рязань отвернули. Нам уж совсем не по пути. Чем пропитание добываете? Добрым людям в нужде их помочь везде случай выпадет. В деревнях у вдовушек или старушек, где ограду поправим, где крышу подлатаем, глядишь и подкормят. Два здоровых молодца, а у старушек кормитесь, не стыдно? Ты нас, барин, не кори работой на помощь. Любая работа Богу угодно, мы у тебя ничего не просим и чужого сроду не брали, нет такого греха на душе. А коли у тебя работа для нас какая найдется, так мы согласны остаться. Работа в имении всегда есть». Сейчас по осень ее меньше, а летом только успеваю поворачиваться. В конюшню пойдете? Чем платить будешь? Крыша над головой, прокормлю полушку в месяц. Мне густо. Так и работа не мудрящая, не надорветесь. Ну, тогда разве до весны только? Согласен. Тит, поди сюда. Ко мне подбежал мальчишка. Вот мой главный конюх, у него и работать будете. Братья-близнецы переглянулись разочарованно. Под мальчишке ходить для взрослого мужика зазорно. Однако и до Москвы и далеко. А братья босиком и водержонки легкой. Поэтому, подумав немного, согласились. Брал я их временно, а получилось не совсем. Михаил оказался рассторопным, но имел извечную русскую привычку: уж если добирался до вина, пил до упаду. А по жизни был веселым, зная много занятных историй и всегда заводил и душой компании. Василий, полный ему противоположность, серьезно, рассудительно, не по годам, трудолюбивый, бережливый, за полгода проведенных ему меня в поместье, я присмотрелся к нему и решился назначил управляющим на место Андрея. Андрея же по прибытии его зимой вместе с семьей во хлопково сделал тиуном княжеским. Для простого человека должность высокая. На эту ж я вперед забежал. На покров Пресвятой Богородице выпал первый снежок. Утром я выглянул в заиндивевшее по краям окно. Насколько хватало глаз, повсюду лежало снежное покрывало. На крышах исп, сараев, деревьях, кустах, дороги снег розовел в лучах восходящего солнца. Я оделся и вышел на крыльцо. Хрустальный морозный воздух приятно обжигал грудь, наполняя тело бодростью. Из труб... Не рассеиваясь, дым поднимался прямо вверх к морозам. Давно замечено, покров, как граница между осенью и зимой. Теперь морозы день ото дня будут крепчать, сковывая землю прочным панцирем. А там и на санях можно будет ездить. Ждать все, ничего осталось. По народным приметам, от первого снега до санного пути шесть седьмиц. Хорошо, что во хлопке успели к зиме подготовиться. Избу утеплили, дрова заготовили. Вскоре морозы трескучие ударили. Каждый день температура опускалась все ниже и ниже. Земля застыла, на улице уходить лишний раз не хотелось. Ветер и колючие крупинки хлестали по лицу. Как хорошо, что избу с печами успели поставить до конюшни лошадям. Не зря я плотников поторапливал. Днями подошел ко мне Демьян, охотник из Федоровского десятка. «Ясь, разреши на охоту походить. Делать нам нечего, а привар к столу не повредит». Да и засиделся я в деревне, по охоте соскучился. Зазволяю, делал полезное. С тех пор каждый день Демьян к вечеру дичь приносил. То глухаря, то зайца, а порой и двух. Я к охоте равнодушен был, и все-таки соблаздил меня Демьян. Прибегает как-то. Князь, волки в лесу объявились, целая стая. Давай загонный уход устроим. Чего хлопцам попусту в избах сидеть? Так собак у нас нету. По следам я сам логово найду, а загонщиков у нас полно, все ратники. Ну что же, размяться можно. Если волков добудем, шкуры волчьи теплые, будут кому-то шубы знатные. Под дождем влагу не набирает, не линяет, и никакой ветер их не проберет. Ратники встретили предложение об охоте восторженно. Однако волки-хищники опасны. Я приказал взять всем ножи и пищали зарядить картечи. Демьян место нам с Макаром и Федором показал, где мы на номерах стоять должны. Ратники втихую лесок окружили и давая шуметь по сигналу Демьяна. Кричали, свистели, сжимая кольцо все уже. Не выдержали волки. На пушку сначала матерый вожак вышел. Осмотрелся, нос вытянул, пытался опасностью чуять. Да не повезло серому, ветер на нас сдул. Рванулся вперед, а за ним и вся стая. Выждали мы немного, чтобы от леса в поле волки отошли, да и вышли из-за стога. И тут же залпом ударили. Полегла стая серых разбойников почти вся. Почти, потому что вожак ушел, рванул в сторону и был таков. А времени перезарядить пищали не было. Подошли мы осторожно к зверям. Демьян с Федором добили тех, кто ранен был. С богатой добычей возвращались ратники в деревню. Несли на жердях шестерых волков. Демьян шкуры выделать обещал, а уж холопки сошьют из шкур шубы. Одну я решил сделать побольше, да с подолом подлиннее, да пять, и караульному на вышку давать. Больно уж зябко там, а укрыться от ветра негде. Оставал смех еще на другую шубу, на небольшая шкурка молодого волка. Шубу эту я разыграть решил, чтоб без обид было. На кого жребий выпадет, тот и носить ее будет. А из шкуры молодого волка жилет меховой для Титы шить можно. Заслужил парень. Когда женщины шили две шубы и безрукавку, я распределил, как и планировал. Длинную шубу, в которой ходить несподручно, на вышке стоять, в самый раз в караул отдали. Жилет получился длинным, жаль, что на рукава меха не хватило. Тит аж просиял, когда подарок получил. А розыгрыш призовой шубы интересный получился. Ратники выстрелили все, я отвернулся. Макару глаза завязали, он кнул пальцем счастливчик. Шуба получил один из ратников фёдоровской десятки. Макару кем хоть и обидно было, но на то он и жребий, чтобы все по справедливости было, как уговаривались. И я отворачивался, чтобы не сказали потом, что подсказал.